Глава 6. Мне, пожалуйста, безглютеновый бургер и макароны с сыром. Что? спросила Лула, увидев моё замешательство. Твой заказ не имеет смысла. Почему? Потому что в макаронах содержится глютен. Да, но так я хотя бы вдвое уменьшу дозу. У тебя либо есть непереносимость, либо нет, сказала я. Это же не никотин. Не бывает такого, что глютен в маленьких дозах лучше, чем в больших. Мука всего лишь ингредиент. Вы можете взять безглютеновые макароны, предложила официантка. Бар, нет, спасибо, ответила Лола, бросив меню на стол. Я уставилась на неё, не зная, с чего начать. Бургер с сыром и халапеньо и картофель фри, наконец попросила я. У Лолы зазвонил телефон. Подожди. Я оставила свой грандиозный список покупок в библиотеке. Она взяла трубку. Привет. Да, мы уже говорили. Нет, я точно оставила его там. Буду признательна, если вы посмотрите ещё раз. Это просто лист бумаги формата А4 с перечнем слов вроде "близняшки" и мой план мероприятий. Хорошо, благодарю, до свидания. Она повесила трубку. Лола. Что? Почему бы тебе просто не написать новый? Потому что Мы с моим лайф-коучем провели целый ритуал именно с этим списком, и я не могу позволить себе ещё один сеанс, чтобы повторить всё сначала. Знаю, по-твоему, это всё глупости. Конечно, легко так думать, когда ты по уши влюблена. Нам ещё не принесли напитки, а она уже высказала то, что носила в себе несколько недель. Это здесь ни при чём. Я считала тебя чокнутой, когда мы ещё обе были одиноки. «Верно», — сказала она. Спасибо, что пошла сегодня со мной на эту встречу. Знаю, ты ненавидишь мероприятия для одиночек. И формально ты больше не одинока. Не глупи, я всегда буду с тобой ходить. На прошлой неделе один парень меня загостил. Что это значит? Так говорят, когда человек исчезает и просто игнорирует тебя без каких-либо объяснений. Почему это называется гостингом? Есть разные теории, произнесла Лола, напуская на себя учёный вид. Большинство исходит из идеи о людях-призраках. Они проникают в твою жизнь, а потом исчезают без следа. По мнению других, это связано с тремя серыми точками, которые появляются, а затем пропадают, когда кто-то пишет тебе сообщение и не отправляет его. В них есть что-то призрачное. Понятно. А о каком парне речь? Джаред. Работает в благотворительной организации. «О, нет. Он казался идеальным». «Ага, с ними вечно так». «Больше всего на свете мне хотелось купить дюрекс для её сердца». «Он же вроде собирался познакомить себя с родителями». «Да», — кивнула Лова. «Во время нашей последней встречи он сказал, если захочешь провести выходные вдали от Лондона, приезжай, познакомишься с моими родителями». «Потом поцеловал меня на прощание, и больше от него ни слуху, ни духу. Прошло три недели». Яд правило 9 сообщений. 10 мой предел, поэтому последнее я прибегаю на крайний случай, чтобы высказать всё, что о нём думаю. Давай напишем вместе, предложила я. Ты единственная, кому я могу пожаловаться. Глаза Лолы наполнились слезами. Она прикрыла веки и слабо взмахнула ладонью, предупреждая утешение. Милая, я потянулась через стол к её руке. В чём дело? Я очень счастлива, что ты кого-то встретила, правда, клянусь, сказала она. Но теперь я совсем одна. Меня все бросили. Скоро я стану тёткой, которая подкатывает в офисе к молоденьким сотрудникам. Нет, не придумывай, сказала я. Во-первых, я не изменилась. И мы по-прежнему можем делать то же самое: болтать о тех же вещах и проводить столько же времени вместе. А во-вторых, кто знает, как у нас сложится с Максом? Ступая в отношения, люди не исчезают навсегда. «Конечно. Хотя лучше бы у вас двоих всё получилось. Не хочу быть одной из тех одиноких женщин, которые завидуют счастью своих подруг. Я не такая. Господи, не знаю, может...» Лола перевернула свой телефон и открыла приложение для отслеживания цикла. Похоже, им стали одержимы все знакомые мне 30-летние женщины. «Нет!» — разочарована фуркнула она. «Это не ПМС!» Подошла официантка с бутылкой пина Гриджо и наполнила наши бокалы. Лола тем временем промакивала глаза кружевным манжетом эдвардианской рубашки со стразами на пуговицах. «Куда ты меня сегодня ведёшь?» «На астрологическое сватовство. Каждый составляет свою натальную карту, а затем нас разбивают на пары с наиболее совместимыми партнёрами в гороскопическом смысле». «Хорошо». сказала я довольная тем, что удалось её отвечь. Кто ты по знаку зодиака? Классические, ничем не примечательные, типичные рыбы. Мы такие предсказуемые, я могу вычислить нас где угодно. На днях встретила подругу с биглем и сразу поняла, что он рыбы. Так и оказалось. Я не стала её высмеивать, не желая ранить. Ей без того было непросто. Надо же. В идеале я ещё рака Но они в основном домоседы и почему-то часто страдают псориазом. Хотя, конечно, это не беда. М-м. Mm. Телф, а Макс? Не имею представления. Надеюсь, Весы, сказала она взволнованно, скрестив пальцы. Я всегда хотела, чтобы ты была с Весами, спокойной, но ни к сему преданной. Вот кто тебе нужен. И у них огромные концы. Лола, перестань. Нет, правда? Я уже видела его член, и он не станет больше, если вдруг выяснится, что Макс весы. Странно, сказала она, чуть сморщив нос. Я всегда сомневалась, что ты лев. Хоть я и не разбиралась в гороскопах, прозвучало это оскорбительно. Почему? Ты слегка ратошная. Спасибо. Нет, в хорошем смысле. В тебе гораздо больше от Девы. А ты не думаешь, что возможно, только возможно. Это всё неправда. Давай я дату рождения Вообще-то такое вероятно. Запоста. Я слышала, иногда свидетельства о рождении выдаются с опозданием на несколько дней. Нет, не моё свидетельство о рождении, а гороскопы. О. Слегка прищурившись, Лола обдумала такую возможность. Нет. На следующее утро, страдая похмельем и желанием уйти в монастырь, Я против воли находилась в десяти с половиной милях от своего дивана в парке Уонсфорд Коммон. Первоначальный план состоял в том, что Кэтрин приедет ко мне и поможет выбрать цвет краски для ванной. А затем мы отправимся на прогулку и пообедаем где-нибудь поблизости. Однако в последний момент Кэтрин сказала, что не может приехать, так как не с кем оставить ребёнка. Я нисколько не удивилась. Это главный козырь всех матерей. Однажды она отменила ужин со мной за час до встречи. В сообщении говорилось, что ей нужно рано вставать и так далее. Можно подумать, бездетность давала мне право не заниматься делами в течение дня. "Она нашла себе пару?" спросила Кэтрин. Мы прогуливались под нисами, янтарные листья которых трепетали на октябрьском ветру, будто язычки пламени. "Нет", сказала я. Пришло 35 женщин и пятеро мужчин. Непродуманная организация. Да, Лола так расстроилась, и все пятеро были воздушными знаками. Худший вариант для рыб, как я поняла. Мы бросили эту безнадёжную затею и пошли в паб. Что она думает делать дальше? Не знаю, ответила я, ступая чёрными ботинками по опавшим охристым листьям. мы решили увеличить радиус поисков в Линксе с 10 до 50 миль. До Лолы дошли слухи, что в ближайших к Лондону графствах есть одинокие фермеры. Похоже, она уже отчаялась, её терпение на исходе. Как будто она готова сдаться. «Пытаюсь вспомнить, есть ли у Марка хорошие друзья», — сказала Кэтрин. «Мне хотелось ответить ей коротко, у него их нет». Но Кэтрин обожала роль хранительницы матримониальных устоев. Дорогая старушка Лола, я беспокоюсь о ней. Опять это слово. Как ребёнок. Хорошо, она погладила небольшой животик, укутанный в серое шерстяное пальто. Я тебе говорила, что мы узнали пол? И, взволнованно воскликнула я, мы решили пока никому не сообщать. Улыбнулась Кэтрин. то утро я проехала 10 1/2 миль. 10 1/2 миль. "С чего вдруг?" спросила Гера равнодушно. "Это только для семьи, понимаешь?" "М-м, mm -hmm. здорово." "Но мы обрабатывались," произнесла Кэтрин загадочно, словно голливудская актриса в ответ на расспросы настырного репортёра из Time, роль которого досталась мне. Я так и видела её на журнальном развороте, усыпанная бриллиантами, она возлежит на диване в домашнем халате. И заголовок: "Мои выходные с Катрин". Теперь на повестке вопрос о крестных родителях. Вопрос на повестке, съежила я. А кто из он примет участие? Судя по выражению лица, внутри неё шла борьба. Поддержать шутку и посмеяться вместе со мной или оставаться напыщенной стервой? "О, генеральная ассамблея собирается на следующей неделе", сказала она. "Не пропусти на обложке Нью-Йорк Таймс". Я невольно рассмеялась. Моя лучшая и самая давняя подруга, витающая где-то между своим прежним земным я и новой жизнью вдали от тревог и чувства юмора, там, где я не могла её достать. "Нельзя быть и тем, и другим сразу", хотела сказать я. "Кто ты, Кэтрин, насмешница или напыщенная стерва?" Мы пришли к ней домой на обед. Было 2 часа, Марк ещё спал. Как выяснилось, он не мог присмотреть за дочерью из-за сильного похмелья, и малышку пришлось отвезти на утро к маме Кэтрин. Марк заявился в 4 часа ночи, настолько пьяный, что не мог найти ключи. А когда Кэтрин открыла дверь и сказала, что он разбудил Оливию, муж спросил: "Кто такая Оливия?" Кэтрин поведала эту историю с наигранной весёлостью. с какой часто говорила о муже, мол, «Мальчики, что с них взять?». Не первый раз, глядя на долгосрочные отношения моих друзей и ровесников, я удивилась тому, как в браке мужчины находят дополнительный повод не взрослеть. Вскоре после рождения Оливии Марк провёл один день в Твикенхэме с коллегами и по пьяни отключился в шкафу у приятеля, а проснулся в луже собственной мочи. Они до сих пор рассказывали об этом происшествии с теплотой, достойной семейного анекдота, который передаётся из поколения в поколение. Если бы то же самое сделала Кэтрин, кто-нибудь известил бы социальные службы или, по крайней мере, её сочли бы склонной к саморазрушению и родительской безалаберности. Для него это была всего лишь увеселительная поездка на регби. Марк появился в середине обеда. Его каштановые волосы, стандартная стрижка за 10 фунтов, были растрёпаны как у школьника, а подбородок зарос щетиной. Бледное лицо выглядело одновременно отёкшим и осунувшимся, словно неисправная надувная кровать, которую достали с чердака. Воспалённые серые глаза слипались. "Бурная ночь?" спросила я, и нотки осуждения в моём тоне прозвучали так же выразительно, как среднее до. "Вроде того", сказал он, наклоняясь к ней и целуя в щёку. Встречался Джо. "Ну, разумеется, я чем вы занимались? Хотели посидеть в пабе небольшой компанией, но всё слегка вышло из-под контроля. В конце концов, он проиграл пари и съел двадцатку". "Съел? Ага, две банкноты по 10 фунтов", усмехнулся Марк. Кэтрин покачала головой и закрыла глаза в притворном негодовании. Потом его стошнило возле утки и короны, и он пытался найти кусочки в блевотине, чтобы склеить купюры и заказать ещё выпивку. Господи, и что я в нём нашла? Мы праздновали его помолвку, многозначительно произнёс Марк, направляясь к холодильнику. Джо тебе уже рассказал? спросила Кэтрин. Да, он говорил, что собирается сделать предложение. Потом я увидела в социальной сети Невозможно было пропустить официальное фото и заявление Люси об их паре, будто речь шла о новостях из Кларэнсхаус. Марк и Кэтрин первыми лайкнули и с воодушевлением прокомментировали публикацию. Женатые люди всегда себя так велис недавно обручёнными, словно знаменитости, почтительно кивающиеся друг другу в шикарном ресторане. "Это показало тебе дом", пробасил Марк. из-за дверцы холодильника. — Нет. — О, — произнесла она и потянулась к ящику буфета за листком бумаги. — Мы подали заявку. Кэтрин подтолкнула ко мне фотографию с описанием дома. — Уже предвкушает, как выберется из этой адской городской дыры, — сказал Марк, неся к столу тарелку чипсов, морковные палочки и коктейльные сосиски, а также гигантскую миску хумуса и банку сладкой кукурузы. Я умирал от желания добавить, что эта адская дыра вполне годилась на роль гигантской игровой площадки, которую он мог громить с другими младенцами-переростками в пятничный вечер. В описании к фото говорилось о современном доме с четырьмя спальнями в сельской местности Суры. Здание выглядело не суразной переделкой под георгианский коттедж из красного кирпича. Запрашиваемая цена была написана жирным шрифтом вверху, столь же пафосная, как и сам дом. Я вспомнила, какую деликатность проявляла Клоли после покупки своей крохотной квартиры, ведь подруга, возможно, никогда не позволит себе собственное жильё. Я скрывала от неё цену, преуменьшала плюсы владения недвижимостью и напоминала о том, какую свободу даёт аренда. Кэтрин не заботила подобная учтивость. Я на отлично знала все подробности совместной жизни Кэтрин и Марка за последние 10 лет. Каждое их приобретение, покупку или деталь свадьбы, каждое потенциальное имя для ребёнка. По неписаному закону метаморфозы были прерогативой женатых. У остальных же ничего не происходило. Выглядит чудесно, солгала я. Там есть большой сад для детей, сказала Кэтрин. восхитительно, поддакнула я, исчерпав запас похвал. Джо говорит, у тебя новый парень, сообщил Марк, используя большой чипс наподобие ложки и запихивая в рот миниатюрную сосиску. Ах, да. Ну и как он? спросила Кэтрин. По словам Джона, настоящий гигант. Джо с ним даже не встречался. Он нашёл фотографию в интернете. Говорит, тот похож на помесь Иисуса с невероятным Халком. Он так и кипит по этому поводу, даже забавно. «А, по-моему, нелепо», — бросила я. «Ну, ты ведь его знаешь. Сущий ребёнок. Всеми любимый, но неуверенный в себе», — сказал Марк, кладя ложку хумуса прямо в банку с кукурузой. «Когда ты нас познакомишь», — поинтересовалась Кэтрин, — Скоро, пообещала я, но сначала он должен встретиться с Джо. Можно прийти посмотреть, спросил Марк. Я устроила так, чтобы Джо пришёл на встречу на час раньше Макса. Мне не хотелось обмениваться последними новостями перед ним и тем самым сделать его третьим лишним. Мы выбрали паб в центре, поскольку у паба в центре служит аполитичной территорией для общения. Всё должно было пройти как можно нейтральнее. Я знала, что Макс нервничал из-за предстоящей встречи. Ведь с Джо у меня были самые значимые и длительные отношения, и он по-прежнему являлся важной частью моей жизни и круга друзей. Джо тоже ощущал неловкость при мысли о потенциальной замене в качестве моего главного мужчины. Ни один из них не сказал этого прямо, но я не в первый раз сталкивалась с проявлением мужской тревожности и знала правильные слова на этот случай. На меня легла задача направить и разрулить ситуацию таким образом, чтобы оба чувствовали себя максимально безопасно и комфортно. Женщинам, любящим мужчин, приходится быть переводчиками их эмоций, палеотивными медсёстрами их гордости и переговорщиками для их эго. «Как продвигается подготовка к свадьбе?» — спросила я Джо. Навстречу он надел серую джинсовую рубашку, видимо, позабыв, Как называл её стройнящий все эти годы, что мы были вместе. Рубашка натянулась на животе, между пуговицами проглядывали тёмные волоски. Оставил это на усмотрение Люси, сказал он, избегая его взгляда, и уставившись в свою пинту. Знаешь, она действительно разбирается в дизайне. Я всегда обожал наблюдать за тем, как мужчина с радостью сдаётся полномасштабному выхолощиванию в процессе планирования свадьбы. Когда всё состоится? Весной. Ого, так скоро. Да, и я хотела попросить кое о чём. Нет, я не выйду за тебя замуж. Надо было предлагать раньше. Ты упустил свой шанс. Нина. Извини. Тебе известно, сколько ты значишь для меня. Наверное, ты самый важный человек в моей жизни после Люси. Понятно. Понятно. Я почувствовала неловкость от непривычно серьёзного тона Джо. И Леонеле Месси добавил он с нервным смешком: "Хорошо. В общем, я хочу, чтобы ты участвовала в церемонии. Сначала я собирался попросить тебя что-нибудь прочесть, но ты наверняка сочтёшь это глупостью. А ещё я хочу, чтобы ты помогла мне утром. Ясно. Ты станешь одним из моих шаферов. Да. сказала я, радуясь, что не придётся стоять у аналоя в платье пастельных тонов, которое я больше никогда не надену, и блеять любовь терпеливо, любовь добра. 754-й раз в жизни. С удовольствием, такая честь. Ох, Джо, это так мило с твоей стороны. Я могу надеть костюм? Да, что угодно. А можно прийти на пьянку накануне? Да, посидишь в пабе со мной, свидетелем — и другими шаферами. — А на мальчишник? Э — Э-э-э, вообще-то нет. — Что? Знаю, — Знаю-знаю, отстой, — сказал он. — Просто это единственное условие Люси. Она не против, чтобы ты была шафером, но просила не звать тебя на мальчишник. — Почему? — Нина, будущая жена разрешила моей бывшей девушке остаться в соседней со мной комнате в ночь перед свадьбой, потому что мне нужна твоя моральная поддержка. Она проявила большое понимание. Думаю, мы должны пойти и навстречу. Хорошо, неохотно сдалась я. Жду не дождусь, Джо. Я стану лучшим шафером, какого ты только знал. Как думаешь, Макс не будет против? Он, конечно, тоже приглашён. О, разумеется, сказала я. Он одобряет, что мы с тобой так близки. По его мнению, расставаться на дружеской ноте благородно. Как дела у вас двоих? Отлично, вроде бы. Конечно, мне почти не с чем сравнивать, но нам весело и легко вместе, так что, наверное, всё хорошо. Вы в официальных отношениях? В официальных отношениях? повторила я. Не слышала этой фразы со школы. Ты поняла, о чём я? Вы просто встречаетесь? Не задавалась этим вопросом. Всё идёт своим чередом. Вы уже сказали, что любите друг друга? Не отставал он. Повисла слегка затянувшаяся пауза. Почему ты говоришь о моих отношениях как любопытная девочка-подросток? Вовсе нет. Да. Вы в официальных отношениях? Вы сказали, что любите друг друга. Ещё спроси, на какой мы базе. Я лишь пытаюсь прикинуть, насколько у вас серьёзно. Разумеется, серьёзно, сказала я. В противном случае я бы не устроила эту встречу. Макс явился вовремя. пока Джо в мельчайших подробностях рассказывал мне о последнем штрафе за парковку, вылившемся в спор с местным советом. Я то и дело поглядывала на дверь. Заприметив растрёпанные от ветра волосы Макса, я помахала ему через весь паб. Макс улыбнулся и направился ко мне. И в это мгновение я вдруг поняла, что наша с ним связь сильнее, чем с сидящим рядом Джо. Я никогда не думала, что кто-то подарит мне такую же близость, какое я чувствовала к Джо. И всё же в тот момент в пабе я просияла изнутри при появлении Макса. Словно незаметно переключился какой-то рычажок, и расстановка сил поменялась. Мы поцеловались в губы, благовоспитанно и коротко. Макс это Джо, Джо это Макс. Здорово, старик, сказал Джо, пожимая ему руку. Рад познакомиться. Заимно, старик, рад не меньше. Старик Мужская разговорная валюта столь же ходовая, как евро. «Что тебе принести?» — спросил Джо. «Не вставай, я схожу. Пинту?» «Лагера», — сказал Джо, чуть выпить и в грудь. «Спасибо, старик». «А это тебе джин с тоником?» «Да, будь добр». «Двойной?» «Да, пожалуйста», — сказала я. «Хорошая девочка». Макс поцеловал меня в макушку и направился в бар. Пока он заказывал выпивку, мы с Джо продолжили делиться претензиями к нашим местным советам, исполненные решимости не комментировать странной ситуации, в которой оказались. По возвращении Макс первым приступил к формальностям знакомства. «Нина говорила, ты занимаешься спортивным пиаром». «Верно», — ответил Джо. «В какой-то конкретной области». «Футбол в основном». «О, круто». «Любишь футбол?» не совсем, скорее я по части регби. Это напомнило мне удар мухобойкой, первый, но не последний в их разговоре. Я два один подвешивал в воздухе тему, которая могла бы перерасти в лёгкую светскую болтовню хотя бы на 5 минут. Хлоп, и другой тут же припечатывал её пластиковой мухобойкой, убивая потенциал беседы. За кого болеешь? спросил Макс, чтобы реабилитироваться. Sheffield United. «Ага», — сказал он и пожал плечами. «Ни о чём мне не говорит». «Нина тоже за них болеет», — я рассмеялась. «Ну, не то чтобы...» «Не отрицай, тебе нравились те матчи, на которые мы вместе ходили, как только ты привыкла к фастфуду на стадионе». «Нина Джордж Дин», — Макс изобразил лёгкое удивление. «Ты говорила, что ненавидишь футбол». Мы долго обсуждали это на одном из первых свиданий. «Я ненавижу футбольную культуру и шум». Эти ужасные пироги. Но сами матчи вполне терпимы. «Терпимы? Ты же с катушек слетала!» — с горячностью осликнул Джо. «Я не мог удержать тебя на месте!» Смотреть вживую было интересно. Отрезала я, почему-то отчаянно пытаясь переключиться на что-нибудь другое. «Может, в тебе говорила склонность к соперничеству?» «Ты склонна к соперничеству?» — Макс вопросительно наморщил лоб. Ну, разумеется, продолжил Джо. Если мне память не изменяет, мы расставались сколько? Пять раз во время игры в скреббл. Я люблю следовать правилам, сдалась я. А у Джо очень слабое представление о правописании и грамматике. А однажды ты сильно схватила меня за шею, когда я набрал тройную сумму за оладьи, закончил Джо с выражением величайшего волнения на лице. Обычно оно появлялось, если он считал, что остроумно выиграл разговор. Наступило короткое молчание, пока все подтягивали выпивку. Обычно на подобные шутки Джо я реагировала смехом, но в присутствии Макса это выглядело бы неестественно. Я могла дурачиться с Джо, в то время как с Максом вела себя серьёзно, и та и другая половина являлись неотъемлемой частью меня. Однако обе вступали в противоречие друг с другом, и я не предвидела, что противостояние этих двух мужчин приведёт к внутреннему конфликту и теперь с тревогой и совсем по-новому оценивала себя. Как дела с крошечной кухней? поинтересовался Джо. Хорошо. На этой неделе пришла корректура. Здорово. И как тебе? Джо выжидательно посмотрел на Макса. Как мне что? спросил тот, явно задумавшись о чём-то другом. Новая книга Нины. Какая она? Я ждала его ответа с интересом и страхом одновременно. За последние недели я оставляла в квартире коректуры крошечной кухни, а также экземпляры и переводы вкуса, и заметила, что Макс даже не брал их в руки, чтобы прочесть аннотацию на обороте. "Я ещё не читал", ясно сказал Джо. "А вкус читал?" "Если честно, старик ещё нет", отрезал Макс. "Старик" на этот раз прозвучало со снисходительной пассивной агрессией усталого отца. мечтающего, чтобы надоедливый сын-подросток заткнулся. Я никогда не видела его раздражённым. Прежде он всегда был только расслабленным и обаятельным. Я поняла, что за три с лишним месяца ни разу не видела его ни в чьей компании. Да, был персонал баров, иногда пробегающий мимо собаки в парке, но в основном Макс существовал только рядом со мной. «Обязательно прочти», — сказал Джо, наполнив меня — одновременно любовью и ненавистью. Прочту. Если бы я начал встречаться с кем-то, кто написал мемуары, я бы прочитал их в первый же месяц. Может, я просто любопытный? Разве это не кулинарная книга и то и другое. Это мемуары с рецептами или поваренная книга с главами воспоминаний. Зависит от того, как посмотреть, сказала я, переводя взгляд с одного на другого, намеренно не отдавая предпочтения кому-либо. Я ощущала себя гимнасткой на трапеции. Один был стартовой площадкой, второй ловцом, а я отчаянно пыталась удержаться в воздухе и не упасть. Мы выпили всего по одной, а я была совершенно выжата. Я хочу узнать Нину, как Нину, сказал Макс, а не как автора, которого знают все остальные. Какой в этом смысл? Понятно, понятно. Я видела, что Джо ни черта не понятно, но оценила его дипломатичность. Откуда ты родом, Макс? Сомерсет. Милое местечко, заметил Джо. Хорошо его знаешь? Однажды провёл выходные недалеко от Тонтона, а в остальном нет, ответил Джо. Хлоп. Твои родители всё ещё живут там? Мама. Отец в Австралии. Австралия? Почему Макс никогда не упоминал, что его отец живёт в Австралии? Я попыталась стереть с лица неуместную обиду. О, вот как? Э давно, спросил Джо. Он уехал, когда мне было 13. Ясно. Часто к нему летаешь повидаться? Нет, у нас не совсем такие отношения. Извини, сказал Джо. Это не твоя вина ведь так, ответил Макс. Я терпеть не могла подобный тон, агрессивный и воинственный. Ещё по стаканчику? Ты не говорил, что твой отец переехал в Австралию, сказала я, когда мы с Максом легли в постель после самого долгого вечера в моей жизни. Я же говорил, отец ушёл, когда я был ребёнком. Да, но ты не сказал, что он ушёл и переехал на другой конец света. Правда? Что ж, переехал. Поэтому ты с ним не видишься. Если честно, не думаю, что он захотел бы видеться чаще, будь он здесь, произнёс Макс, усиленно взбивая мои подушки. Ясно. Я скользнула к нему под одеяло. Хочешь об этом поговорить? Хочу ли я поговорить об отсутствующем отце прямо сейчас? Прямо перед сном и накануне утренней часовой презентации? Нет, не очень. Ладно. Может, ты хочешь поговорить о своём больном отце прямо сейчас? Не очень, ответила я, уизвлённая его желчностью. Хорошо. Он выключил лампу со своей стороны кровати. Тогда обсудим это в другой раз. «Ладно», — согласилась я, выключая свою лампу. «Ты была сегодня не похожа на себя», — сказал он, переворачивая меня на бок и обвивая рукой за талию. «Как будто очень хотела угодить». «Разве обычно я не такая?» «Ты никогда не стремишься угодить, и это мне в тебе нравится». «Перестань. Не надо исподволь намекать, что я должна вести себя так, как хочется тебе. Иначе ты меня бросишь». «Не надо». Я вовсе не это имел в виду. Все мы чувствовали себя неловко. Знаю, знаю, прошептал он, приподнимая мои волосы, чтобы поцеловать меня в шею. Надеюсь, ты в порядке. В порядке, сказала я, касаясь его ног своими. Ночью я не могла заснуть. Глазея на бежевую стену спальни, ощущая на себе тяжесть объятия Макса, я всё думала о подмеченных за вечер несоответствиях между Джо и Максом. между поведением Макса со мной и с другими людьми, между коттеджем в Сомерсете, куда я мысленно поселила отца Макса, и квартирой в Австралии, где тот жил на самом деле, между своим поведением с Джо и с Максом. Джо же бесная, я представляла, как эти бреши заполняются тёмной, липкой, похожей на дёготь субстанцией, и ощущала необъяснимый стыд. Интересно, Задумывались ли Джой и Макс перед сном о брешах в своей жизни, об отношениях и самих себе? Пока я искал ответ на этот вопрос, Макс мирно и громко храпел мне в ухо.